Сорка Низкое солнце предвещало приближение вечера, когда Миа на своём мотоцикле свернула на узкую гравийную дорожку, раздражённая тем, что никак не могла понять, что же не даёт ей покоя в схеме с временными отрезками, висевшими у неё дома на стене. Она ещё раз съездила в Свинген и прошла по аллее Бьёркелунд туда и обратно. Побывала на пристани, где нашли велосипед. Мии казалось, что ответ прямо перед глазами, но она его не видит. Чёрт подери. Ладно, надо побыстрее вернуться домой. Снова пройтись по снимкам на стене. Дом Симона выглядел как на картинке, располагаясь у самой воды на западной стороне острова. Симон и Мия оказались практически соседями, отсюда до пристани Мии меньше километра. Яблони и вишни, кусты смородины и крыжовника росли в саду. В самом его конце — небольшая поляна клубники с щучелом, с которого ветер сдул всю одежду. Большой рододендрон на углу дома напомнил Мии о матери. Как та, улыбаясь, одетая в свою любимую одежду — Рабочие штаны, анорак и садовые перчатки стояла на коленях в траве в саду озгор странно. «Не хочешь помочь мне сажать, Мия?» Нет, ей никогда это не нравилось, но наблюдать за работой матери в саду она любила. А вот помогать папе в гараже — другое дело. Фоном играло радио, отец стоял над капотом своего изумрудного ягуара. «Передай мне ключ для свечей зажигания, Мия». «Я сама хочу, можно?» Мия ещё помнила его добродушный смех. «Конечно, можно. Иди сюда, я тебе покажу». В школе её называли пацанкой, дразнили на переменах, но это длилось недолго. Увидев, что ей глубоко плевать на насмешки других, они быстро перестали. Мия купила свой первый мотоцикл в день своего шестнадцатилетия. БУ «Хонда» СВ-100, сверкающий красный с характерным белым крылом на баке. И пока другие девочки, стоя на заправках, мило хлопали глазами и жевали жвачку в надежде, что их посадят на заднее сиденье переделанных тачек с кубиками на зеркале, она уже мчалась на мотоцикле по Хортену или к озеру борре купаться. Мия прошла мимо клумбы с жимолостью и линейами, обложенной камнями, до конца дома, где нашла Симона, сидящим в кресле на веранде. Когда он увидел Мию, его глаза просияли радостью, и он быстро поднялся на ноги. «Добрый вечер, Мия. Спасибо, что пришли». «Добрый, Симон». Она стала стоять на лестнице. «А где София?» «Ночует у бабушки. Не хотите присесть?» Он поправил подушку на одном из садовых кресел. «Я довольно занята. Вы хотели поговорить со мной о чём-то?» Не то, чтобы она хорошо его знала, но сегодня он явно был сам не свой. Вид у него был усталый и обеспокоенный. Красные глаза, взгляд бегающий, на небритом лице лежала печать волнения. На Симона было больно смотреть. «Уверены?» Он с почти умоляющим взглядом деликатно показал рукой на кресло. «Ладно», — вздохнув, согласилась Мия. Она отодвинула кресло чуть дальше от Симона и села. «Вина?» — Симон показал Мии бутылку в своей дрожащей руке. «Нет, спасибо». Он на мгновение поднял взгляд на море, словно искал слова, с которых начать. «Я здесь как полицейский? Или как друг?» — спросила Мия. «Наверное, и то, и то. Можно стать друзьями после двух встреч?» Мия улыбнулась. «Обычно со мной такого не бывает». Он провёл рукой по светлым волосам и покачал головой. «Нет, нет, нет». «Всё так плохо?» «Хуже некуда». «Речь идёт о тюрьме? Я должна буду вас арестовать через несколько минут?» К счастью, он улыбнулся. «Всё намного серьёзнее». «Правда?» «Да, к сожалению», — произнёс Симон на мгновение, закрыв лицо руками. «Можно я начну сначала? У вас есть время?» «Хорошо, давайте». Вздохнула она, положив ключи от мотоцикла на стол. «Спасибо. Я сейчас. Две секунды, ладно?» Симон скачил с кресла, влетел в дом и вернулся с большим рулоном бумаги. Встав рядом с Мией, он развернул его, чтобы ей было видно. «Что это?» — спросила Мия, разглядывая чертёж здания с логотипом на фронтальной стороне. «Новый центр дайвинга», — сказал он, перемещая палец по плану. «Здесь расширенная пристань, стекло по всему фасаду, видите, тут магазины, а вот гостевые комнаты». «Мило», — кивнула Мия. «И зачем мне это?» «Вы ведь не были у меня на пристани, да?» «Нет». Он положил чертёж на стол и сел. «Там всё разваливается». Нужно сносить, если не ремонтировать. Не поймите меня неправильно. Не то, чтобы я против заняться чем-то другим. Могу хоть рыбу разделывать сутками напролёт. Благополучие Софии для меня важнее всего. Но я подумал, почему бы не попробовать, не дать себе последний шанс. И? Так ко мне пришла эта идея. Расширить сферу деятельности, вложиться и стать круче других. Я пошёл к архитектору, потратил последние деньги, и он сделал мне этот проект. «Хорошо, но я по-прежнему не понимаю проблему». Банк отказал. «И?» — Симон потёр глаза. «Точнее, они не сказали чётко «нет», а то, что я недостаточно способен и мне нужно сделать вступительный взнос». «А у вас его не было?» Нет, увы. Когда мы подойдём к сути? Сори, я постараюсь побыстрее. Однажды ко мне в магазин зашёл заинтересованный в дайвинге парень. Я и раньше его видел, пару раз в центре, но не был знаком с ним. Он хотел взять пару уроков, выложил на стол наличные. Конечно, я согласился и провёл с ним несколько занятий. Мы просмотрели всё снаряжение, все баллоны для подводного плавания. Но знаете Было немного странно. Он ни к чему не проявил заинтересованности. Вместо этого завёл разговор о деньгах. Спрашивал, хорошо ли я ныряю, есть ли у меня опыт глубоководного дайвинга. — Так. И в нашу третью встречу он признался, что первые два раза он меня просто проверял. И, как оказалось, он работает на кого-то, кому нужна помощь. — Он хотел, чтобы вы нырнули зачем-то? «Да, они что-то потеряли. Ума у Сундвера. На большой глубине. И что тот, кого они наняли до меня, не смог выполнить эту работу». «Сколько он предложил?» «Сто тысяч». «Вот как? За один спуск?» «Да». «Видимо, они потеряли что-то ценное». «Да, я тоже так подумал». Симон пожал плечами. «Но нет, на самом деле я не так подумал. Я подумал только о деньгах на новое здание. Сотня. Хм, недостаточно, но неплохой старт. И я согласился». «Так вы заработали сто тысяч? Поздравляю». «Нет, к сожалению, ничего не вышло. Вернувшись домой, я одумался. Потеряли что-то в море? Что это может быть? Наркотики? Скорее всего, правда?» Значит, тут где-то проходит маршрут наркотрафика. Он кивнул в сторону моря. Я позвонил ему и сказал, что передумал. «Конец истории?» Он покачал головой и посмотрел в сад. «О нет, с этого всё и началось». «Дайте угадаю. На этом его вежливость закончилась». «Да. Он сказал, что это должно быть сделано. Немедленно». «А если нет?» Симон провёл пальцем по горлу. «Серьёзно? Он угрожал вашей жизни?» «Не прямо, но выразился довольно ясно. Сказал, что, видимо, я не понял, о чём идёт речь, что даст мне ещё один шанс. Я должен дать ответ в течение пары дней». «Это с ним вы говорили той ночью, когда София не нашла вас дома?» Кивнув, Он стыдливо посмотрел в пол. «Извините, я не хотел лгать или чтобы она проснулась и не нашла меня. Я просто не знал, что мне делать». «Вы знаете его имя?» Симон кивнул головой. «Стив, татуировки, мышцы и всё такое. сорри, что докучаю вам всем этим. Но я просто не знаю, что мне делать». Он медленно покачал головой и спрятал лицо в ладонях. «Чёрт, чёрт, чёрт! Какой же я идиот!» Мия встала с кресла и положила ладонь на руку Симона. «Я подумаю, что можно сделать. Сейчас уже поздновато, но завтра посмотрим». «Вы сможете, правда?» В его глазах читалась едва заметная улыбка. «Большое спасибо, Мия! Огромное вам спасибо!» Увидев его взгляд, Мия вдруг почувствовала то же, что и в первую их встречу. Отец-одиночка и дочь в этом идиллическом месте. Другая жизнь? Возможность? Для неё? С моря подул ласковый тёплый бриз, По взволнованному лицу Симона пробежали мягкие тени. «Уверены, что не хотите выпить глоточек?» Она постояла несколько секунд в нерешительности и спустилась с веранды. «Наверное, в другой раз. Мне надо работать. Кстати, хотела кое-что у вас спросить». «Да». «Вы хорошо знаете Аниту Хольман?» Судя по слегка разочарованному виду Симона, Он рассчитывал, что она передумает и останется. «Нет, не очень. А что?» «Отец мальчика. Юна -тана. Может, слухи какие-то ходят о том, кто он?» Он подумал секунду, но покачал головой. «Нет, я ничего такого не слышал. Это...» «Спасибо. Надо было только проверить». «Позвоните мне», — сказал Симон. «Окей». Мия, пройдя вдоль камней клумбы, направилась к мотоциклу.